Она плохо себя чувствовала. Ей казалось, что поднялась температура, ужасно болела голова, и в животе возникла странная ноющая боль. «Дорогой Тревор написал, что ни при каких условиях не позволит тебе оставаться актрисой», объяснила миссис Ли с победной ноткой в голосе. «Он уже достаточно долго ждал, и ему нужна жена, а не кинозвезда». Еще одно напоминание о ее работе. Андре это не понравилось. «Не могу понять отношение Тревора к моей карьере», — сказала она. «Большинство мужчин восхищались бы, увидев имя любимой женщины в газетах и на афишах кинотеатров». «Я всегда считала Тревора очень серьезным», — принялась объяснять Дороти. И полагаю, что он думает так же, как твой отец, и я, дорогая, земная слава приходящая, и важно лишь то, что придет к нам в ином мире. Андра внимательно рассматривала ногти на своих ногах, яркий красный лак просвечивал сквозь щулки, мысли ее были довольно мрачные. Все, как в старые добрые времена». Мать обожает давать наставления, а папа не смеет ей возразить. Она любила мать. По-своему, миссис Ли была добра и заботлива. Отец всегда казался человеком значительным, хотя и стеснялся выражать свои чувства. Андра закурила. Как и следовало ожидать, это вызвало протест со стороны миссис Ли. «Тебе следует меньше курить». «Это плохо сказывается на здоровье». «Все из-за нервов», — отозвалась Андра. «Вот я и говорю», — покачала головой миссис Ли. «У тебя нездоровый образ жизни. Я буду рада, когда ты окажешься в самолете по дороге к Тревору». Андра поднялась, чувствуя странное раздражение. Обычно она просто посмеивалась над сентенциями матери». «Пожалуй, ей лучше поехать домой». Она действительно плохо себя чувствует, и радостное возбуждение, которое обычно возникало при одном только упоминании о замужестве, внезапно исчезло. Андру охватил страх, ей уже не нравилось все» и отношение родителей к жизни, и скука в старом доме, и даже любовь Тревора, которая вполне может обернуться за урядным эгоизмом. Возможно, Грейс была права. Миссис Ли озабоченно посмотрела на дочь. Однако она беспокоилась не за свою хрупкую очаровательную Андру, а за каминную доску, на которую та опиралась». «Осторожно, Андра, дорогая, ты можешь разбить нашу фамильную чашу!» Андра рассмеялась. Как будто она опять вернулась в детство. Эти вечные тревоги по поводу фамильной чашечки, постоянные напоминания не трогать единственную ценную вещь, принадлежавшую миссис Ли, так мешали маленькой Андре, когда она бывала в этой комнате. «Я должна уйти!» — думала Андра, — иначе мне опять придется выслушивать скучную историю о том, как бабушка купила эту чашку с блюдцем. Мама помнит об этом с дней своей молодости. — Я повидаю с вами до отъезда, — пообещала девушка. И визит закончился. Роза отвезла ее в город. В ту же ночь, когда родители уже легли спать, им позвонила мисс Пенхэм. «Сожалею, но должна сообщить вам, что мисс Ли забрали в больницу. Она очень плохо почувствовала себя, когда мы приехали из Голдминга. Доктор поставил диагноз «острый аппендицит». Врачи боятся перитонита, поэтому сейчас ее оперируют. Я, конечно, буду держать вас в курсе, но Мисли просила вас не приезжать в город. К ней пока не пускают посетителей». Мистер Ли, положив трубку, рассказал печальную новость жене. Дороти отложила отчет одного из детских домов, который читала перед сном и започитала О, Боже! Теперь она не сможет поехать к Тревору. Мне показалось, что она выглядит нездоровой. Бедное, бедное дитя! Какая беда! Я думаю, что мисс Пенхем послала Тревору телеграмму. «Уверена, что она сделала это, и я не удивлюсь, если он возьмет отпуск и прилетит», — сказала миссис Ли. Именно так Тревор Гудвин и решил поступить. Спустя сутки после того, как доктор и газеты сообщили об удачной операции, из Южной Африки пришла телеграмма. «Жди меня в конце недели. Очень беспокоюсь. С любовью, Тревор». К концу недели Андра чувствовала себя не так хорошо, как ожидали врачи. Особых причин для беспокойства не было, но, как сказал доктор Хэвент, пришедшему в клинику Гудвину, Андра хрупкая девушка, и сопротивляемость ее организма недостаточна. Ее мучили боли, что осложняло выздоровление. И доктор Хэвент И хирург Гринмит Телленд были уверены, что мисс Ли поправится и встанет на ноги через пару недель. Они советовали взять отпуск для восстановления здоровья. Ни о какой работе в студии, конечно, не могло быть и речи. — Не беспокойтесь, этого не случится, — заверил Тревор Гудвин доктора Хевенда. Андра будет в Кейптауне под моим присмотром. Хевэнд, который наблюдал за здоровьем Андре с тех пор, как к ней пришла слава, был не только ее медицинским консультантом, но и поклонником, а поэтому вздохнул. «Жаль, что мир потеряет такую прекрасную актрису. Напротив, я думаю, что жизнь кинозвезды – самое худшее, что можно придумать для Андры», – сухо возразил Требр. С тех пор, как Андра стала сниматься в кино, она превратилась в комок нервов. Жизнь в Кейптауне пойдет ей на пользу. Конечно, конечно, пробормотал доктор Хэвинт. Краем глаза он наблюдал за женихом мисли. Впечатление было не из лучших. Слишком много самоуверенности и спеси. Доктор подумал, что у женщин. Странные вкусы. Часто им затмевает глаза красивая внешность. После двадцатиминутного разговора с Тревором Гудвином доктор Хевент сначала начал сомневаться, есть ли в голове у парня что-нибудь еще, кроме слишком высокого мнения о самом себе. Почему эта хрупкая, очаровательная девушка хочет отказаться от карьеры и уехать с ним в Кейптаун? Только Андра вопросов себе не задавала. Она была рада видеть его снова, такого сильного, надежного, на которого можно опереться. Человека, отвечающего на все вопросы, с той уверенностью, которой ей самой так часто не хватало. Андра все еще чувствовала себя больной. Раньше она не знала, что такое страдание. Одна из сестер... Надела на нее бледно-голубую ночную рубашку. На голове девушки была маленькая шапочка, перевязанная шелковой лентой. Золотые волосы падали на упругую грудь. Ее пальцы в больших загорелых руках Тревора казались слишком белыми и хрупкими. Тревор испытывал бесконечное умиление. Красота Андры ошеломляла — Он представит ее своим друзьям в Кейптауне, и она поразит их. Ни одна из тамошних женщин с ней не сравнится. Скоро она поправится, будет ездить на лошади и танцевать с ним. Он научит ее играть в обожаемый им бридж и управляться с цветными слугами. Они будут давать шикарные приемы, которые помогут ему преуспеть. Он остался с Андрой на час дольше, чем ему разрешили. Молодые сестры хлопотали около больной, бросая на него любопытные взгляды, а в коридоре шептались друг с другом о том, что же у унесли потрясающий. Тревор долго описывал Андре жизнь в Киптауне и прелести их будущего дома. Он хвалился своими успехами в фирме и тем важным местом, которое занимает в общественной жизни Кейптауна, и закончил следующими словами. «Я ужасно рад, что могу предложить тебе все это, когда мы поженимся». Андра лежала неподвижно, преданно глядя на него прелестными серыми глазами. О своей карьере она больше не вспоминала. Андра знала, что ему не нравится ее независимость, и думала о том, как благородно это его желание предложить ей все. А Тревор уже ходил по комнате, с неудовольствием рассматривая огромные букеты. Цветы от друзей и поклонников Андры в большой угловой палате образовали экзотический сад. Они стояли так же в ведрах и вазах по всему коридору. Тревор хмыкнул. «Мне кажется, что тебе все это уже надоело. Когда человек имеет так много, он ничего не ценит». «Да, дорогой», — скромно ответила Андра. «Поэтому мой подарок выглядит просто ничтожным», — продолжал Тревор, указывая на дюжину красных роз, купленных им по дороге из аэропорта. «Для меня имеют значение только эти цветы», — торопливо заверила Андра. «Если хочешь, я скажу медсестре вынести все, кроме твоих». На его лице появилась самодовольная улыбка. Он посмотрел на себя в зеркало и пригладил вьющиеся черные волосы. Не надо, моя сладкая. Я имел в виду только то, что мой маленький букет подарен от чистого сердца, а большая часть этих дорогих огромных букетов — просто жесты вежливости.